Глава пятнадцатая. Думаю, слишком глупо было бы надеяться, что мы сели в цивилизованном месте. Торн задумчиво склонил голову на бок. к р е с т через завалы и провода пробралась к ближайшему иллюминатору. Вряд ли нам стоит стремиться к цивилизации. Вы один из самых узнаваемых людей на Земле, и на вас охотятся в трех земных государствах. Выходит, я почти звезда, не так ли? Ухмыльнувшись, Торн помахал рукой. Куда бы мы ни попали, придется смириться с тем, что есть. Что ты видишь вокруг? к р е с т поднялась на цыпочки и уставилась в иллюминатор. Привыкнув к яркому свету, она в ы т р я щ и л а глаза от изумления, словно пытаясь вобрать побольше картинок разом, подумать только: она на земле, на земле. Конечно, она разглядывала всевозможные фото и иллюстрации, тысячи видео. озера, города, леса, горы, всевозможные пейзажи на любой вкус. Но она даже не подозревала, что небеса могут быть такими лазурно-голубыми, а земля может сочетать в себе такое количество золотистых и охряных оттенков и дышать, вздымаясь и опадая живым морем из миллионов подвижных бриллиантов, словно грудь какого-то гигантского фантастического существа. Незведанные до с е л и чувства шквалом обрушились на нее. и з а т о п и л и всю без остатка. к р е с как же тут красиво! А что-нибудь более конкретное? Небо просто невозможного великолепного голубого оттенка. к р е с прижалась пальцами и носом к стеклу, разглядывая волнообразные холмы на горизонте. Просто прекрасно. Так мне стало намного понятнее. Извините, просто... Она попыталась взять себя в руки. Думаю, мы в пустыне. Кактусы и перекати поле? Нет, песок, только песок. Апельсиново-оранжевый с легкими оттенками розового, и я вижу, как от земли поднимаются мягкие, легкие облака, ч словно дым. И лесок поднимается холмами. Точно, точно. И здесь так красиво. Торн фыркнул. Если ты говоришь так о пустыне, жду не дождусь, что ты скажешь, когда увидишь настоящее дерево. Тебе, наверное, совсем крышу снесет. Крест широко улыбнулась. Деревья. Тогда понятно, почему здесь так жарко, сказал Торн. к р е с одетая в легкое х л о п ч а т о бумажное платье, пока не обратила на это внимание, но похоже, температура начала повышаться. Скорее всего, при падении сбились настройки системы жизнеобеспечения, если она вообще уцелела. Вряд ли бы я выбрал п у с т ы н ю местом посадки, если б мог. Ты не видишь ничего полезного? Пару пальм. Колодец, парочку верблюдов на прогулке. Крессоглядела панораму еще раз. Теперь она заметила, как под ветром на лице пустыни возникают, сглаживаются и вновь возникают песчаные узоры, и так до бесконечности. Нет, здесь больше ничего нет. Ясно. Тогда вот что мне от тебя нужно. Торн начал загибать пальцы. Во-первых, найди способ связаться с Ремпионом. Чем быстрее я смогу вернуться на корабль, тем лучше. Во-вторых, посмотри, можно ли выйти наружу. Мы запечемся здесь заживо, если температура и дальше будет подниматься так быстро. Кресс обвела взглядом осколки и обломки электроники, устилавшие пол. На спутнике не было оборудования для внешней связи, был только чип от Дикома, но его забрала с собой Сибил. И даже если бы мы и смогли связаться с ними, то не смогли бы выслать наши точные координаты без системы навигации спутника. И даже тогда... Торн поднял руку, прерывая поток ее красноречия. Давай решать проблемы по мере их поступления. Для начала мы должны сообщить им, что живы, и убедиться, что с ними тоже все в порядке. Я не сомневаюсь, что они могут справиться с парочкой лунных мерзавцев, но мне станет легче и спокойнее, если мы в этом удостоверимся. Он пожал плечами. Как только они узнают, что нас нужно искать, Зола придумает какой-нибудь гигантский электронный металло-детектор или что-нибудь вроде этого. к р е с огляделась вокруг, оценивая урон. Вряд ли здесь можно вообще что-либо починить. Все экраны разбиты вдребезги, и, судя по скачкам температуры, генератор. О, звезды нет. Маленькая к р е с Она бросилась к пульту управления, на котором располагался жесткий диск с ее гибернетической субличностью. Диск треснул с одной стороны, из-под обшивки свисали порванные провода и сыпались куски пластика. О, маленькая к р е Эээ, А кто такая маленькая к р е с Она всхлипнула, глотая слезы. Я, когда мне было десять, она жила в компьютере и была моей единственной подругой. А теперь она погибла. Она прижала корпус жесткого диска к груди. Бедная, милая, маленькая к р е с Выдержав долгую паузу. Торн осторожно откашлялся, а Скарлетт меня предупреждала. Может быть, маленькую крест нужно похоронить, мне выразить свои соболезнования. Крест посмотрела на него, и хотя на лице Торна не читалось ничего, кроме сочувствия, ей на мгновение показалось, что он издевается. Я не чокнутая. Я прекрасно понимаю, что она всего лишь компьютер. Просто я сама. своими руками собрала и запрограммировала ее. о н а была моим единственным другом. Вот и все. Слушай, я б о в ь е тебя не осуждаю. Я не понаслышке знаю, что такое эти отношения. Скоро познакомишься с нашим кораблем. Она настоящая скандалистка. Торн призадумался. Кстати о кораблях. Что с тем челноком, на котором прилетела ведьма? Ой, а я о нем совсем забыла. Крес п о л о ж и л а жесткий диск на пульт и спотыкаясь с т а л а пробираться через завалы. Спутник приземлился на склон, так что второй выход оказался ниже, и чтобы подойти к экрану управления, пришлось убрать с дороги кучу обломков и и з к р ю ж е н н о г о оборудования. Экран, разумеется, не работал, и Крес открыла панель ручного переключения дверей. С гляду Крес открылся ряд непонятных рукояток и шестеренок, она много лет знала о том, что они существуют. Но раньше ей в голову не приходило ими заниматься. В результате рычаги заклинило, и крес п р и ш л о с ь навалиться на них всем весом, и даже упереться ногой в стену. В конце концов рукояти со щелчком встали в новое положение, и дверь немного приоткрылась. Услышав, как крес возится у дверей, т о р н н встал и медленно побрел в ее сторону, осторожно откидывая ногами обломки со своего пути. Он шел с вытянутыми руками, пока не врезался в крес. И вместе они открыли двери пошире. Док и шлюз пострадали гораздо сильнее, чем жилая часть спутника. От одной из стен остались жалкие обломки, и внутри уже понемногу наносило песок. Из разбитых стенных панелей свисали провода и хомуты, и в ноздри кресла ударил едкий запах горелого пластика. Челнок забросило в коридор, так что часть шлюза смяла как гармошку. Одна из заслонок угодила прямо в пилотскую кабину, и лобовое стекло было покрыто п а у т и н о й трещин. Пожалуйста, скажи мне, что выглядит все лучше, чем пахнет. Тор наперся о дверной косяк. Не намного. Челнок погиб, и все инструменты, кажется, тоже. Кресо опустилось вниз, опираясь рукой о стену, и попыталась нажать какие-нибудь кнопки на пульте управления, но челнок остался безжизненным. Ладно. Переходим к следующей части плана. Торн потер у глаза. Мы никак не можем связаться с р э м п и о н о м и сообщить им, что мы живы. Вряд ли имеет смысл сидеть здесь в ожидании, что кто-нибудь пролетит мимо и заметит нас. Надо попытаться добраться до цивилизации. Кресса п о х в а т и л а себя руками, словно боялась развалиться на куски. Желудок защемило от ужаса, голова закружилась. Придется покинуть спутник. Кажется, солнце скоро сядет, сказала она. По крайней мере, нам не придется идти по жаре. Торн призадумался, поджав губы. В это время года ночи не должны быть слишком уж холодными, независимо от того, в каком полушарии мы находимся. Нужно забрать с собой весь провиант, что мы в состоянии унести. У тебя остались еще простыни, и тебе наверняка понадобится куртка. Крис вытерла вспотевшие ладони и п о д о л своего п л а т ь я Куртки у меня нет. До сих пор она мне была ни к чему. Торн вздохнул. Логично. Но у меня есть еще одно платье, не такое тонкое и з а н о ш е н н о е как это. Тебе бы не помешало надеть штаны. Она посмотрела на свои голые ноги. Я еще никогда не приходилось носить штанов. Но эти платья все, что привозила мне Сибил, и и обуви у меня тоже нет. Нет обуви. Торн потёр лоб. Ладно, допустим. В армии я проходил школу выживания, что-нибудь придумаем. У меня есть несколько бутылок, которые можно наполнить водой, и куча сухих пайков. Для начала пойдет. Главное для нас это вода. Обезвоживание гораздо опаснее голода. А полотенца у тебя есть? Парочка. Отлично. Тащи их сюда. А еще что-нибудь, что можно использовать вместо каната. Он поднял левую ногу. Раз уж ты все равно занимаешься поисками. Не знаешь, куда делся мой второй ботинок? Может, лучше я сама это сделаю. Нахмурившись, Торн глядел куда-то мимо ее коленки. Может быть, я и страдаю временной слепотой, но я не бесполезен. Я все еще умею завязывать хорошие узлы. Задумчиво по ч а с а в за ухом, Кресс воздержалась от комментариев, сидя на краю кровати, она плела из собственных отрезанных волос подобие каната. А Торн стоял на коленях перед ней и со з а б о ч е н н ы м видом заматывал полотенцем ее ступню, затем обвил канатом ее лодыжку, сделал сложную петлю и обмотал им подъем ее ноги. Повторил всю процедуру несколько раз и наконец завязал замысловатый узел. Обмотки должны быть аккуратными и тугими. Если ткань будет болтаться свободно, ты сотрешь ноги до в о л д ы р е й Какие ощущения? Крест подвигало пальцами. Отлично. Дождавшись, пока Торн закончит со второй ногой, она тайком поправила складки, чтобы ступням было удобнее. Затем она встала и почувствовала себя очень странно, будто шагала по туго набитым подушкам. Тем не менее Торн был уверен, что она скажет ему спасибо за эти заменители ботинок, как только выйдет в пустыню. Четыре руки они с м а с т е р и л и к о т о м к у из простыней и набили ее едой, бутылками с водой, простынями и лекарствами из небольшой аптечки. которые крес редко п о л ь з о в а л а с ь воспользовавшись ножом Торна, они разломали спинку кровати и сделали для него походную трость. д о т о ш н о т ы напившись воды и еще раз проверив, не забыли ли они чего-нибудь полезного, Торн и крес подошли к двери дока и нажали рычаг ручной разблокировки дверей. С громким скрежетом сработали внутренние механизмы, з а ш и п е л и гидроусилители, и между металлическими створками показался зазор. Торн просунул в него руку. И о т о двинул до упора одну створку. Внутри ворвался сухой ветер. Крес п о ч у в с т в о в а л а запах, для которого не могла подобрать слов. Ничего общего ни с запахом спутника, ни с в о н ю механизмов, ни с ароматом духов сибил. Земля, подумала она, стараясь как следует запомнить этот запах. Или пустыня. Торн перекинул через плечо импровизированную котомку и, отбросив с дороги мусор, протянул руку крес. Веди меня. Пальцы Торна обхватили ее ладонь, и Крез захотелось остановить мгновение, насладиться теплом его руки и этим прекрасным запахом свободы. Но Торн подталкивал ее вперед, и наподобные вещи времени не оставалось. В конце коридора, ведущего в док, находились две ступеньки и поручень. Обычно дальше уже начиналась территория пристыковавшегося корабля, но теперь там не было ничего, кроме сереневатого песка. На землю спускались сумерки. Песок надул уже до второй ступеньки, и Крест представила себе, как через некоторое время пустыня полностью поглотит спутник, утопив его в песках. А потом она выглянула наружу, посмотрела вперед за дюны в сторону холмистого горизонта. Небо стало приливчато фиолетового цвета, а там, где н о ч ь уже с т у п а л а в свои права и сине-черного с крапинками звезд тех самых звезд, на которые Крест смотрела всю свою жизнь. А теперь они раскинулись перед ней сверкающим покрывалом. Теперь все небо и вся вселенная принадлежали только ей, и она могла раствориться в них. У нее закружилась голова. Не удержавшись на ногах, кресо рухнуло на в с н и ч ь и врезалось вторно. Что такое? В чем дело? Она постаралась подавить начинавшуюся панику. Ощущение того, что она малая и ничтожна, как песчинки у нее под ногами, сводило с ума. Вокруг расстилался огромный мир, целая планета, а она, к р е с болталась где-то посередине между землей и небом, безо всякой опоры. Не оставалось ни стен, ни границ, ничего, за что можно было бы спрятаться. Она задрожала всем телом. к р е с что случилось? Что ты увидела? Торн взял ее за плечи и только тогда к р е с поняла, что дрожит. она не сразу смогла заговорить и только усилием воли заставила себя произнести страшные слова все все такое огромное что все земля небо из космоса все это не казалось таким огромным ее сердце громко и лихорадочно стучало пульс отдавался в каждой артерии крест не могла сделать ни вдоха ей пришлось закрыть лицо руками и отвернуться чтобы ничего вокруг не видеть И только тогда она смогла дышать. Каждое движение отдавалось болью в груди. И вдруг она поняла, что плачет, так и не осознав, когда слезы начали капать из глаз. т у р н взял ее за плечи нежно и аккуратно. В этот самый момент ей как никогда было нужно, чтобы он ее обнял, прижал к своей груди и дал понять, что она в безопасности. Но вместо этого он грубо встряхнул ее. Немедленно прекрати! Кресыкнула. От чего люди погибают в пустыне в первую очередь? Она растерянно моргнула, и еще одна горячая слеза скатилась по ее щеке. От чего? Главная причина смертей? Что это? Обезвоживание? Промямлила она, вспомнив лекцию по выживанию, которую Торн прочел ей, пока не заполняли бутылки. И к чему приводят слезы? Она немного призадумалась. К обезвоживанию. Вот именно. Тор немного ослабил хватку. Это нормально, что ты боишься. Я прекрасно помню, что большую часть своего сознательного существования ты провела на двухстах квадратных метрах. На самом деле ты оказалась даже более вменяемой, чем я ожидал. Она шмыгнула носом в полной растерянности. Непонятно было, оскорбил он ее сейчас или похвалил. Мне нужно, чтобы ты сейчас собралась с духом. Я сейчас не в лучшей форме, и я полагаюсь на тебя. Ты должна быть собранной и внимательной, чтобы помочь нам выбраться отсюда, потому что если, не знаю, как насчет тебя, но мне идея остаться в пустыне и пойти на корм стервятником совершенно не нравится. Так могу ли я рассчитывать на тебя? Сможешь ли ты держать все под контролем ради нас обоих? Да, шипнула к р е с хотя ее грудь просто разрывалась от теснившихся в ней страхов и сомнений. Торн недовольно прищурился. Я напоняла, что он не поверил. У меня складывается ощущение, что ты не до конца поняла ситуацию, к р е с Нас сожрут живьем, стервятники. Ты можешь представить себе это хотя бы на секунду? Да, стервятники. Я все поняла. Вот и прекрасно, потому что ты нужна мне. И такими словами я не разбрасываюсь. Ну так что? Теперь ты будешь держать себя в руках? Да. Просто дай мне, мне нужно некоторое время. На этот раз она сделала очень глубокий вдох, закрыла глаза и попыталась ухватиться за какую-нибудь свою фантазию. Я исследовательница, ш е п н у л а она, и храбро шагаю в неизвестность. Таких фантазий у нее еще не было, но к р е с ощутила, как привычно и уютно разворачивается вокруг нее воображаемая картинка. она стала археологом, ученым, я х о т н и к о м за сокровищами, покорительницей морей и вершин. моя жизнь одно большое приключение, сказала она, набираясь уверенности в себе и открывая глаза. я больше не буду прикована к этому спутнику. Торн склонил голову набок. ее сердце успело сократиться три раза, прежде чем он дал ей свою руку. я совершенно не понял, о чем ты там говорила, заметил он. Но думаю, мы как-нибудь справимся.